Глава 8. Гарем огра. Так как шкура у этих огров, очевидно, много толще, чем у предыдущих, то я решил снять и ее. В рюкзак, конечно, не поместится. Я и прошлый-то материал с трудом уместил. Придется в руках нести. Дурость? Возможно. Но эта дурость в будущем может спасти мне жизнь, когда придется столкнуться с холодным оружием. Я уже приловчился работать с ножом. лезвие которого, кстати, приобрело синеватый оттенок, поэтому дело спорилось. Толстые и прочные листы через несколько минут лежали возле меня. Они оказались тяжелее, чем я себе представлял. Сама по себе кожа оказалась прочнее, и размерами они вышли побольше предыдущих. В общем, нашел я себе мороку на голову с этой кожей. Вот у нормального игрока должно быть еще умение астральный карман, или что-то в этом роде, скажем, бездонная сумка. Эта система могла бы и позаботиться о подобном. Совсем о своих пользователях не думают. Всем же известно, что первый закон геймера – «Хомяк всегда прав, слушай своего хомяка». Думаю, вид бы уже помер, видя, сколько всякого интересного добра я пропускаю. Минут, наверное, тридцать заняло мое небольшое путешествие. Ожидал, что будет дольше, по правде говоря. В общем, идя по факелам, наткнулся я на ужасную, исключительно для меня, картину. Босс, как полагается, самый огромный. По меньшей мере метра два пятьдесят в длину и немногим меньше в ширину. С огромными длиннющими руками по три с половиной метра. В длину. И со стволом какого-нибудь далеко не молодого дерева в обхвате. А ноги у твари все такие же малехонькие. Аж смотреть жалко. Так вот, сидит этот босс в окружении трех огрыш. Которые, наверное, не уступают в силах, встреченным мной недавно элитным бойцам. И они, Огрыши, ласкают его всячески, кормят чем-то. Не было бы мне дорого зеркальце, которое мне дала Соня. Выбросил бы его от ужаса увиденного. Не подумайте ничего. Просто оно мне может понадобиться в будущем. Додумайте, Да думайте, что хотите. Я вообще как-то не смотрю на ваше мнение. Вот. В общем, зрелище действительно не из во всех смыслах этого слова. Во-первых, справиться с такой толпой задача непростая. Во-вторых... «Босс прислонён спиной к стене, поэтому атаковать из-под тяжка, телепортировавшись к спине, не выйдет. В-третьих, это все крайне мерзко выглядит. Мне даже на голых толстых людей тяжело смотреть без омерзения, а тут гомоноиды толстокожие». «С боссом совладать просто так уже не выйдет, я уверен. Простые трюки вроде выматывания и отхода могут не сработать». Если я правильно понимаю, у этих тварей закон такой, чем сильнее, тем умнее. Прошлые враги особым интеллектом не блистали, но проявили сообразительность, что само по себе немного пугает. Соответственно, этот может быть равен, скажем, недалекому человеку. На уровне людей с синдромом Дауна он точно будет мыслить. Значит, простейшие выводы сделать сможет. «Так», — буркнул я бесконечно тихо. Но тут один выход. Отвлечь и завалить его баб по старой тактике. Это должно его выманить из насиженного места. Потом тепкаюсь ему за спину. И по классике. Я положил рюкзак на пол, достал из него топор. Так, на всякий случай. Даже хотел перекреститься. Но мало ли системой какой-нибудь ревнивый бог управляет. Последнее словосочетание вызвало ухмылку на моем лице, и лучше вам не знать, почему. «Ну-с, приступим-с», — прошептал я себе под нос для поднятия боевого духа. Я активировал яд, вышел из своего убежища. «Ну чё, ребзи, не ждали?» — крикнул первое, что пришло в голову. «Стоило мне показаться, как во мне сразу распознали угрозу номер один. Однако дальше все пошло не по моему сценарию. Мой план по большей части основывался на допущении, что этот босс поведет себя так же, как и предыдущий. То есть пошлет сначала своих шестерок, и только потом выйдет сам. Этот же Огор решил разделаться со мной в одиночку. Он гаркнул что-то девушкам, те утихли». Прижались как-то друг к другу, отошли подальше и стали наблюдать со стороны. Дальше произошло то, чего я не мог ожидать. Огр, сделав шаг ко мне навстречу, прыгнул. Даже не так. Он взмыл к потолку пещеры и стремительно, как метеор, приземлился на то место, где я секунду назад был. Учитывая их телосложение, факт прыжка сам по себе удивительный, но такой высокий. От удара стены пещеры затряслись, а громкий гулкий звук на какое-то время даже дезориентировал меня. Наверное, поэтому я не стал контратаковать. Когда мой модифицированный характеристиками мозг начал активно анализировать ситуацию, он пришел к неутешительному выводу. Я в полной жопе. Проход к выходу мне отрезан огромным монстром на порядок сильнее многих прочих. Позади меня еще три его уменьшенных копии. Думать, думать! Выходов из ситуации немного, стопроцентных и вовсе нет. Грусть. Ладно, остается надеяться, что Огр достаточно умен, чтобы приказать своим дамам не двигаться, а те, в свою очередь, достаточно умны, чтобы этот приказ выполнить. В таком случае я смогу на время перестать беспокоиться за свой тыл и как-нибудь разверну Огра. Нет, план нас слишком много если будет держаться. «Можно попытаться проскользнуть сразу после его атаки под ним, и тогда... Нет! Черт! Нет ни времени, ни возможности думать!» Огар атаковал еще раз. Скорость и сила его атак заметно отличалась от аналогичных характеристик своих товарищей. Даже с новой ловкостью, заметно возросшей, мне удавалось лишь чудом спастись. Но не это самое страшное. Атаковал он совершенно по-другому, не оставляя мне возможности для контратаки. Если остальные били сверху вниз и на мгновение останавливались, то перед тем, как вернуть лапу назад, то этот после атаки сразу заносил вторую руку, качаясь как маятник. По сути, он не атаковал, а просто делал очень странный шаг вперед. Не будь в пещере так просторно, меня бы ждала смерть». Я бы, наверное, таким макаром мог бы выйти в пространство поуже, где рюкзак, где мог бы попытаться как-то контратаковать. Но существо не хотело дать мне это сделать. Стоило мне приблизиться к выходу, как эта тварь прыгала наперед и вновь гнала меня к самкам. А еще, что не может не пугать, стамина у этой твари заканчивается медленнее моей». Сказать, что я испугался, когда осознал всю патовость ситуации, не сказать ничего. Мои движения с каждой минутой становились все медленнее и медленнее, тогда как атаки босса оставались все так же быстрее. «Мне необходимо рискнуть», — решил я, «активировать создание яда». «Я уже пытался двигаться, когда создавал яд. Фактически это возможно, однако есть огромное «но». Ужасная боль, которая сопровождает решившего нарушить каст. Описать словами ее невозможно. Я как-то сломал руку, открытый перелом. Месяц заживало». Я все еще прекрасно помню во всех красках ощущения. Но даже они не стоят близко с ужасом, который испытываешь, если двигаешься во время каста. Даже секунда покажется адом. Происходящее же за пять способна свести с ума. Я в очередной раз отступил, крича от боли. Сам не помню, как смог устоять тогда на ногах. Мой крик, мерзкий и противный, эхом расходился по всей пещере. смеху стоит заметить, что Огра это порядком смутило. Это даже подарило мне секунду-другую передышки между двумя океанами боли. «Когда яд появился на ноже, я ощутил такое блаженство. Ощущение, схожее с тем, как ты снимаешь берцы после двадцатикилометрового перехода. Только в разы, в разы сильнее». Однако расслабиться себе я не позволил. Остался последний, самый рискованный шаг. Огор атаковал. Когда лапа приземлилась и Огор, как маятник, начал заносить вторую для атаки, я воткнул кинжал в ту, которой он попытался меня прибить только что. Вцепился в нее, что есть мочи с свободными конечностями. Я вытащил кинжал и нанес еще один удар. Он попытался меня прикончить свободной рукой, как назойливого комара. В самое последнее мгновение я спрыгнул. Моя стамина сейчас после боя и того, что я уже дважды использовал яд, почти на нуле. Из-за этого страдает скорость. Я зашел за спину врагу, который на секунду потерял контроль над ситуацией. После удара ему нужно около секунды, чтобы встать на две руки. До тех пор, пока он стоит на одной, у него нет возможности развернуться. Я воспользовался этим фактом, чтобы нанести еще два удара по спине. Урон сам по себе, я уверен, они нанесли немного. Шкура Огра оказалась настолько толстой, что мой клинок почти что бесполезен против нее. Длина клинка всего на пару сантиметров больше, чем слой защиты подземного гада». За четверть секунды до того, как враг начал разворачиваться, я начал заходить за его спину. Мой расчет на то, что он будет поворачиваться по часовой стрелке, точно по тому направлению, по которому я обошел его, оправдался. Может быть, мне повезло, а может быть, людская психология действует и на него. Иными словами, я провернул смертельный трюк – похлопать по левому плечу, а зайти справа. Из-за того, что я начал двигаться, немного быстрее врага, к тому моменту, как он повернулся лицом к месту, откуда я атаковал его спину, я уже был сбоку, и, воспользовавшись слепой зоной и мельчайшей дезориентацией противника, смог провести атаку кинжалом еще раз. Я повторил свою тактику еще разок. Огр почувствовал укол в бок, конечно же, начал разворачиваться по часовой стрелке, передвигая свои огромные конечности. Но я вновь оказался быстрее за счет того, что выдвинулся на полсекунды раньше. На этот раз моей скорости хватило не просто для того, чтобы оказаться сбоку, я смог зайти за спину. Выигранного времени хватило, чтобы атаковать два раза до того, как огр начнет движение. Когда же он начал разворачиваться, я решил нанести еще один удар, вместо того, чтобы кружить его. К сожалению, это слишком опасно. Он уже несколько раз доказывал, что не просто тупой монстр. Я проскочил между его рукой и телом, разрезая кинжалом бок монстра еще раз. Действие яда завершилось. Девять ударов за 15 секунд. Хороший результат. Учитывая воровство здоровья и возросший урон, я сниму с него почти тысячу хитпоинтов. Не думаю, что его это прикончит. Но вот стамину я себе восстановлю до максимума. Тогда как он лишится значительной ее части. Остается только подождать минуту. Наверное, первые секунд 20 все шло замечательно. Я по-привычному наворачивал круги, уклоняясь от атак монстра. Но затем монстр понял, что бой перестал идти по его сценарию. Он что-то рыкнул, что-то громкое, злое и не очень внятное. Сначала я подумал, мол, ну орёт и орёт, что здесь такого? Слава великому Ренду вовремя вспомнил про трёх прекрасных дев. Послание как раз-таки относилось к ним. Девицы вдруг встали и накинулись на меня – В этот момент мое преимущество «просторная комната» перестала быть моим преимуществом. Спасло меня в этой ситуации одно. Девушки физически не могли напасть с разных сторон. Они сидели в одном месте, поэтому и атаковать стали единым фронтом. «Промедлю. Их совместная атака вчетвером меня убьет. Нужно свалить к проходу. Черт, как же мне не повезло!» Или этот огар все рассчитал? Я с ненавистью смотрел на врага, который преградил мне путь. Огр еще раз доказал свою интеллектуальность. Вместо того, чтобы атаковать, он просто стоял, преграждая путь. Это осложняло мне задачу, но вариантов у меня было немного. Телепортация! Воспользуюсь ей! Убью врага с легкостью! Я активировал свое умение. Внешне, наверное, могло показаться, что я сдался. Огромный кулак был в мгновение от того, чтобы размазать мою голову о камень, прежде чем я исчез. Появился я чуть выше Огра в воздухе, сжимая кинжал обеими руками в полуметре от его головы. Почему я не сделал так раньше? Активация секунда. Враг до этого и мгновения на месте не провел». Вкладывая весь импульс, всю потенциальную энергию в кинжал, я пробивал голову Огра. «Еще бы! 70 с лишним килограмм!» Каким бы прочным ни была его головешка, против такого она бессильна. Наверное, если бы мой кинжал не был неуничтожаемым, он бы сломался. Но уникальное оружие не просто так уникальное. «Нанесен смертельный урон». «Видимо, эта надпись означает, что я убил врага со стопроцентной вероятностью». «Ну да, с такими травмами не живут. Дело за малым. Убить еще троих. сощий пустяк». Я побежал к рюкзаку, проклиная себя за собственную тупость. «За какую такую тупость?» «Да я много совершил ошибок еще до начала боя. И во время него парочку». Если бы я подумал, что один босс может вести себя совершенно не так, как другой, бой мог бы быть гораздо легче. Впрочем, все не так уж и плохо. Кстати, странно, что живые вроде как существа располагаются как мобы в стандартной игре РПГ. Очень странно. Может быть у них такой общиной принято жить? Но это как-то подозрительно. Схватив топор, я побежал дальше. Моей целью было оторваться как можно дальше от преследователей и найти какой-нибудь узкий проход, в котором у меня будет преимущество. Подходящая Клоака обнаружилась довольно быстро. Минуты через три. За это время преследователи, как я и надеялся, немного расслоились. И даже подустали. Впрочем, как и я... Стамин уже мне так и не дали восстановить полностью. Активировать яд? Ждем. Моя скорость возросла приблизительно в полтора раза, поэтому если я буду осторожен, то убить ядом их одну за одной не должно вызвать трудностей. Главное одновременно сражаться лишь с одной. Можно было бы сделать это топором, но тогда кинжал может не прокачаться нормально. К тому же мне нужно восстановить стамину. Я рассчитал на этот раз все не очень точно. Дама, как и полагается, припозднилась на 2-3 секунды. Впрочем, не критично. Отскакиваю от ее атаки, а затем захожу сбоку. Удар в бок, два в спину. Разворот. А я уже в другом месте. Еще удар в бок и снова два в спину. Отпрыгнуть. Ох, почти достало. Что-то я подзабылся. А вот и друзья бегут. Надо бы заканчивать. Я втыкаю кинжал в руку твари, затем, пользуясь им как своеобразным поручнем, перепрыгиваю через лапу, вытаскиваю кинжал на развороте и, совершая два быстрых укола в спину, отхожу назад. Не имея мой кинжал яд, эти царапины бы ничего не значили. Но вместе с ядом для огрыши это смертельное ранение. Минус один. Я сделал несколько шагов назад. «Узкая клака закончилась. Или бежать подальше, но тогда, если это последние гуманоиды, то могу не успеть вернуться за рюкзаком, а ведь в нем очень много всяких полезностей, которые бы не хотелось оставлять в этом мире. Я уже не говорю про сам рюкзак. Удобный, качественный, достаточно вместительный. Значит, придется биться здесь, где-то неподалеку. «Можно было бы попытаться зайти им за спину и, вернувшись в Клоаку, сражаться там, но сейчас там умирающая от яда Огрыша. Она, конечно, не боец, но если я позволю окружить Огром себя с двух сторон, то это может означать мою смерть. Грусть. Значит, придется сражаться здесь против двоих, но выступающих единым фронтом девушек, решил я дать бой». Атаки двух противников было, на удивление, легко сдерживать. Контратаковать так просто я не мог, но, отступая при каждой атаке, я просто ждал подходящего случая. И вот, когда он мне, наконец, предоставился, одна из огрыш... Отстала от второй, тем самым подставив свою подругу. Я силой рубанул топором по руке. Удар получился еще сильнее, чем в прошлый раз, когда я атаковал им. Но даже на этом я не остановился. Вытащив топор из руки, я ударил еще раз в другое место, пока та не успела отдернуть руку. Нанесенного урона и травмы хватило, чтобы Огрыша номер два не могла нормально стоять на двух ногах. Теперь ее удел – прыгать на одной. Я столько мышц топором перерезал, что как бы не было устроено ее телосложение, она теперь, по сути, однорукая, то есть беспомощная. Я отпрыгиваю назад, что спасает меня от участи быть расплющенным лапой, делаю еще один небольшой прыжок, спасая свою шкуру от еще одной атаки, и тут же контратакую топором. «Бой закончен!» Радостно подумал я. «Заношу топор еще раз, повыше, чтобы этим ударом сломать кости Огрыша. Однако то ли я чего-то не учел, то ли не заметил, увлекшись, то ли враг оказался умнее меня. Но в тот момент, когда замах уже нельзя было просто так отменить, я увидел, что враг замахивается второй лапой, чтобы отбиться от меня, как от назойливой мошки. Следующий миг для меня — загадка». Его как будто бы удалили из моей памяти. Возможно, даже тот момент с тем, как я замечаю лапу, просто игра моего сознания, и никакой лапы я не замечал. Потому как, заметив, должен был попытаться хоть как-то среагировать. Однако ту четвертую часть секунды, которую я провел в полете между ударом и приземлением, я помню хорошо. Помню те тысячи мыслей, которые роились в тот момент у меня в голове. Кажется, продлись то мгновение дольше, я бы достиг просветления, или, может быть, разгадал все загадки тысячелетия. Но мгновение, как ему и полагается, было чрезвычайно коротким. Сразу за ним следовал еще один удар, удар головы о твердую стену. Не знаю, как меня так сильно подвел параметр удача, но столкновение со стеной на себя приняла именно она, моя ценная голова. И вот еще миг, который я запомню надолго. Мой череп сминается. Вместе с ним мозг, шейные позвонки ломаются один за другим. В тот момент мысли... «Как я еще жив?» или «Почему я еще жив?» по какой-то причине, интересно же какой, не возникало. Зато было миллион вроде «Черт! Как, блин, больно! Что, блин, это такое? Черт!» Внимание! Получен смертельный урон. Задействовано уникальное скрытое умение расы «Выживание». «Вы пережили смертельный урон. Все ваши характеристики снижены в 10 раз. Естественная регенерация маны, здоровья, стамины снижена в двести раз до полного восстановления. Получение здоровья дополнительно снижено в 10 раз». На тот момент я ничего не понимал. Я даже прочитать эти сообщения не мог. Зато я видел сквозь кровавую пелену, застилавшую глаза, как ко мне ползет Огорша. Кажется, она хочет меня добить. Спокойно проанализировав ситуацию, я понял, что мне конец. Но потом я взял себя в руки и понял, что конец – это всегда начало чего-то нового. Затем подумал еще и, перестав себя утешать, нашел выход из сложившейся ситуации. Телепортация. Активировал я свое единственное умение, которое ест только ману. Мой бар маны и стамины, несмотря на то, что характеристики упали в десять раз, остался полным. Пусть теперь всего лишь у меня 61 единица маны, но даже этого хватит для того, чтобы телепортироваться на полтора метра. Ждать, ждать. Как же она медленно ползет. Какая боль... Почему я до сих пор чувствую эту ужасную боль? Как же хочется спать. Нельзя. Боль. Она близко. Телепортация. Как же больно. Надо добить ее. Топор все еще у меня в руке. Какой тяжелый. Как, как больно. Поднять его и опустить. Опять боль. Еще раз. Прямо в шею. И еще раз. Еще, еще, еще. Боль. Но неважно. Как же, черт возьми, больно. Еще удар. Нужно добить эту тварь. Еще, еще, еще. Кажется, она перестала двигаться. Навык владения кинжалами получил новый уровень.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 Снаряжение «Магический ядовитый кинжал умножения сущности» получило новый уровень. Способность телепортация на короткие расстояния в пределах видимости получила два новых уровня. Поздравляем! Вами закрыт портал двенадцатого уровня. У вас остается 10 минут до принудительной телепортации из этого мира. Кажется, у меня получилось. Надо же было так... Подставиться. Черт. Как же больно. Как меня угораздило, О, боль. Надо быстрее добраться до рюкзака. Да, там полезные вещи. Согласен. Надо дойти. Там сигналки. Там вещи. Надо дойти. Боль. Я выдвинулся к тому месту, куда спрятал рюкзак. Я шел, шатаясь. Каждое передвижение ноги вызывало ужасную боль. Каждый мускул, который я задействовал, ныл. Даже не так, просто кричал от боли: Дойти до рюкзака! Больно! Дойти! Когда я увидел рюкзак, я был вне себя от счастья. Теперь у меня есть шанс на спасение. Как только я прислонился к стене, я попал в черную комнату. какое же это блаженство!» Восхитился я. Боли не было. «Вы можете выбрать». «Я хочу навык, с помощью которого можно быстро собирать полезные материалы с поверженных противников. Навык должен сам определять, что мне может понадобиться, а что нет». И еще он должен тратить только стамину и ману. Я уверен в своем выборе». «Хорошо», — ответили мне каким-то странным, смеющимся голосом. «Когда я очнулся в реальном мире, я понял, что силы покидают меня. Ко мне вернулась та дымка, которая не давала мне нормально думать. И с каждой секунды она усиливалась». Слабость в мышцах достигла своего апогея. Я с трудом открыл кармашек рюкзака. Зажигалка, сигналка, зажечь, выстрелить вверх. Как громко. Хорошо, выстрелить еще раз. Меня должны найти. Еще раз. Найдут. Я отключился. «Осторожнее, Сережа! Осторожнее!» Взволнованный голос Сони. Как он только выжил с такой травмой! Быстрее, кынне! Да осторожнее ты, не урони! Тут курум, я и так. Ребята, нашли!